Глава 22. От удивления я замер. Местность была знакомой, вот только когда я здесь успел побывать, ума не приложу. Оглядевшись ещё раз, изумился своей невнимательности, когда в взгляду предстали отвесные скалы, вздымающиеся далеко вверх и теряющиеся в низко проплывающих облаках. Это же послеты. Вот только снега здесь не было и в помине. Выцвевшая желтоватая трава, кое-где редкий колючий кустарник и всё. Ну и зачем я здесь? Вопрос, адресованный самому себе, понимания не принёс. В какую сторону идти? Спину ударило порывом ветра. Рассудив, что по ветру двигаться всяко лучше, нежели при встречном или боковом, направился вперёд. Попытка открыть интерфейс не увенчалась успехом. И если бы не необычайное ощущение лёгкости, У меня бы создалось впечатление, что дело происходит в реале. Сориентировавшись по ответным скалам, надеялся, что выбрал верное направление, чтобы двигаться в сторону сердца хаоса, по крайней мере, туда, где оно должно находиться. Оружие не призывалось, инвентарь также безмолствовал. Никогда не думал, что без оружия в руке буду чувствовать себя неуютно. Странность этого места я заметил позже. Несмотря на палящее солнце, Периодически выглядывающая из-за пролетающих облаков, я не чувствовал жары, ни жажды, ни усталости в ногах, хоть и прошел порядка километра. Если предположить, что я начал путь с того места, где курился старым шаманом, то путь до сердца хаоса мне предстоял не близкий, учитывая расстояние, которое отмахал страж. Теперь все это нужно наверстывать пешком. Хотя почему пешком? Пешком. Если я не ощущаю усталости, можно и ускориться. Перейдя на монотонный бег, я старался выдерживать максимальный темп, бессовестно пользуясь отсутствием сдерживающих факторов в виде одышки и утомляемости. По пути начали попадаться крупные скальные образования, клыками вырывающиеся из-под растрескавшейся, спёкшейся земли. Чтобы добраться до сердца хаоса, потребовалось больше полутора часов. Но ну и здесь меня ждало ещё одно открытие. Это что ещё за хрень? Я взирал на каменное строение, больше всего напоминавшее пирамиду со срубленной верхушкой, которая ни капли не походила на ту постройку, которую я увидел впервые, сунувшись в храм Магруба. Здесь не было сердца хаоса, только вот это архитектурное безобразие, спрятавшееся за удачно подвернувшимся камнем. Я настороженно наблюдал за мельтешащими фигурками около странного строения. А посмотреть было на что. В огромную арку, словно гигантская змея, вливалась колонна рабов. То, что это были именно рабы, свидетельствовали деревянные колодки, в которые невольники были закованы попарно. Панукаемая над смотрщиками колонна сохраняла подобие строя, растянувшись на добрые полсотни метров. Это что, гоблины? Мысленно удивился я, когда признал в вневольниках характерные признаки расы. Вот только на существующих гоблинов они походили весьма отдалённо. Причём сравнение было явно не в сторону первых. Эти гоблины отличались, как породистый пёс отличается от обычной дворняги. И если те недотёпы, которых я недавно видел в стойбище, выглядели как должно выглядеть гоблином в моём понимании, То эти даже ростом были намного выше. Поджарые фигуры, мускулистые руки и отсутствие кривизны ног делали их отдалённо похожими на людей. И если бы не зелёный цвет кожи и торчащие уши, которые выдавали в них нечеловеческую расу, то в темноте их можно запросто спутать с хуманами. Похоже, что я вижу перед собой предка гоблинской расы. Вот один из надсмотрщиков взмахнул рукой, А через секунду данёсся щелчок хлыста. Одна из замыкающих колоннн пар замешкалась, отстав от колонны, что и побудило надсмотрщика задействовать плеть, дабы огреть нарушителя тормозящего движения второго невольника, имевшего несчастье оказаться в парке с более слабым. Со стороны пирамиды раздался протяжный заунывный вой. Видимо, это было что-то вроде гонга, поскольку надсмотрщики принялись подгонять рабов. а звуки хлыстов резко участились. Определить расу погонщиков я не смог, поскольку песчаные одежды с глубокими капюшонами, в которые были облачены надзиратели, не давали такой возможности. Что-то в их движениях было неправильное, но вот что, и я затруднялся ответить. «Пусть духи благоволят тебе», внезапно раздавшийся со спины голос заставил меня в испуге обернуться. Потрясение было настолько сильным, что я не смог вымолвить ни слова, Лишь смотреть на парня, который появился за моей спиной. Темноволосый парнишка был одет лишь в набедренную повязку до трепичные обмотки на ступнях. Чумазый и вихрастый, на вид около 13-15 лет. Он с нескрываемым интересом наблюдал за мной, не делая никаких попыток приблизиться. Ты кто? осторожно поинтересовался внутренне собравшись Не знаю, что это за тварь, но обычные парни не могут ходить по другим планам и возникать из воздуха. Нужно держать ухо востро. Не знаю, пожал плечами парень. Наверное, у меня нет имени, а ты кто? с любопытством спросил он. Зови меня Белый. Помятуя о предостережении шамана не называть имени, я решил назвать своё прозвище. Белый покатал слово на языке черноволосой Нет, он неожиданно рассмеялся. Ты не белый, но вранья я не чувствую. Странно. Значит, белый, утвердительно повторил он. А ты и хитрец, погрозил он пальцем. Хорошо, белый значит белый. Я белый Шрёдингера? Так и хотелось ляпнуть мне, но я сдержался. Ни к чему это. И всегда так загоняют. Внезапно кивнул он мне за спину. Каждую секунду С тех пор, как они проиграли змеелюдам. Гоблины змеелюдам? Это не гоблины, отмахнулся парнишка. Это хоб-гоблины, гоблины, гоблины ещё не живут. А в чём разница? Вопрос повис в воздухе, но парень будто и не заметил его, продолжая меня пристально разглядывать. А чего мне стало неуютно? У слишком пронзительным был взгляд. Кто такие змеелюды? попытался я нарушить неловкую паузу. Смотри, Кивнул он на пирамиду. «Внимательно смотри». Не выпуская из поля зрения нежданного собеседника, бросил взгляд на колонну, которая вновь появилась на том же самом месте, хотя я мог поклясться, что она полностью втянулась в прожорливое нутро пирамиды, после чего ворота закрылись. Вновь с пугающей точностью повторился сначала первый удар кнута, а потом слышанный мной звук, похожий на орган. А вереница рабов, на скидку насчитывающая более 200 особей, снова оказалась в пирамиде. Они так всегда ходят, дрогнул я от собственного голоса. Мне почему-то стало весьма неуютно. Всегда, кивнул парнишка. Были и будут. Здесь всё так. Странное место, странный собеседник, странные события, всё странное. Может, я вообще сейчас лежу в трубе в ежине гоблинского шамана? А все, что происходит, привиделось мне, уместившись две секунды перед тем, как я отъехал. Не зря же нет инвентаря, системок, умений и оружия. Но раз шиза цветет буйным цветом, почему бы ей не подыграть? Так кто такие змеи-люди? Мой вопрос удивил паренька. Ты шутишь? Прежде чем я успел что-то ответить, он непостижимым образом оказался почти вплотную ко мне и крепко схватил меня за руку. На виг я ощутил, будто шагая сквозь портал. То же чувство невесомости, потери в пространстве и замедлившееся время. «Не трогай меня!» Громыхнув, мой голос отразился от каменных стен, затерявшись где-то под сводом. А я вырвал свою руку из цепкого захвата мальчишки. «Какого?» Слова застряли в глотке, когда я понял, где мы очутились. Судя по интерьеру, мы перенеслись в один из залов пирамиды. «Как вы посмели!» — повысил голод змеилюц, стоящий в центре, вперив меня холодный взгляд на мигающий глаз. «Нейшая раса!» Зловещее шипение пробирало до костей. Только спустя десять секунд до меня дошло, что обращается он не к нам. «Да он же нас не видит!» Это открытие принесло облегчение. Повернув голову, я увидел, что загадочный паренек стоит рядом, спокойно наблюдая за разворачивающимся действом в центре зала. А я, наконец, увидел, кто такие змеи-люды. Представьте себе прямоходящего ящера, средний рост метр восемьдесят два метра, градация цветов чешуи от темно-фиолетового до светло-салатового, вытянутая шея как минимум в полтора раза длиннее, чем у Хумана или того же Дроу, увенчанная змеиной головой, с непропорциональными глазами, которых у нормальных змей быть не может. Одета были змеелюды в одинаковые костюмы, напоминавшие мои охотничьи. Только вот штаны были намного шире, да капюшоны глубже. Походка вот что мне показалось странным. Передвигались ящеры в развалочку, будто от занимавшись пару тренировок в спортзале, они поверили в себя. Ну, конечно, хвост. Именно он, спрятанный раскачиваясь в раскачиваясь широких штанинах, и давал эффект слегка расхлябанной походки. Это я не люблю смотреть, поморщился парень. Но тебе покажу. Но и без его слов я буквально прикипел к происходящему. Двое ящеров подтащили двойку хоб-гоблинов, закованных в общие колодки, к центру зала и бросили перед ящером, отличавшимся от всех присутствующих цветом одежды. Было странным и то, что рабы не пытались сопротивляться, бездействуя, выражая покорность создавшейся ситуации, будто одурманенные Не было никакого алтаря или тумбы. Взмахнув кривым кинжалом, Змеелюд перерезал глотку сначала одному хоб-гоблину, затем второму. Шасард, вскинув окровавленный кинжал над головой, он грозно потряс им, не обращая внимания на капающую из клинка кровь. Мегир указал он клинком на следующую двойку. Не в силах пошевелиться, я смотрел на жуткий конвейер. Хоб-гоблинов резали как свиней. попросту вскрывая глотки и бросая тут же. Из-за крови уже не было видно каменного пола, но никого это не беспокоило. Главный змеилюд настолько вошел в раж, что к первой двойке подтаскивающих присоединилась вторая. Колонна рабов не роптала. Уставившись в пол, они покорно ждали своей участи, совершенно не выражая эмоций, даже когда их пиная тащили в центр зала. Если бы сейчас он вырезал у кого-то из хоббоблинов сердце, Я бы сравнил змеелюдов с атстеками и их жуткими жертвоприношениями, но нет. Я не мог понять смысла всего этого. Глядя на эти бессмысленные убийства, я не мог уловить главного. Зачем? Во имя какой цели? Кому жертва? Не может быть это всё без цели. Смотри внимательнее, прошептал парень. Это важно. Когда подтащили последнюю цепку рабов, главный змеелюд что-то зашипел. Почему я говорю что-то? Да потому, что набор шипящих звуков я даже после часовой зубрежки не запомню, поскольку говорил он на незнакомом языке. Наконец, выговорившись, он торжественно оглядел зал. Взмах ритуального ножа, и один из хобб-гоблинов прощается с жизнью. Но последний представитель племени хобб-гоблинов смог удивить. Дернувшись, он выкрикнул гортанную фразу и, внезапно выгнувшись мостиком, обмяк, чтобы бесследно раствориться в воздухе. А это как? Увидев незапланированное исчезновение последней жертвы, Змей Лютро свирепел. Наклонившись к колодке, в которой теперь находился только один труп, он несколько секунд к чему-то принюхивался, а потом разразился еще одной серией шипения, после чего несчастное тело было яростно истыкано ритуальным кинжалом. Когда картинка перед глазами стала плыть и развеиваться, я повернулся к парнишке, но его рядом уже не было. В панике оглянувшись, почувствовал, что меня утягивает знакомый водоворот. Даже не успев одумать, кто был этот парень, я снова оказался сидящим перед орехом.